Глава 4. Особняк на Пречистенке. Чай для русских и иностранцев. Золотая чашка. Красин и Аве-Мария. Первые дунканята. Наступили дикие холода. Я штурмовал Луначарского, пытаясь отвоевать для дункан комнаты балерины Балашовой, в ее особняке на Причистенке, которые были опечатаны в ВЧК после бегства Балашовой за границу. Все остальные помещения в особняке вначале были заняты различными учреждениями, центропленбежем, музо, наркомпросом и так далее. Причистенка была улица Конюшия, касаясь почти самому Боровицкому мосту, а следовательно Конюшему и Колымажному дворам. «На девичьем поле книли сена на государевой конюшни, а на Остоженке ставили стаги. писал знаменитый времен Екатерины русский архитектор Баженов. Две улицы Остоженка и Причистенка, взяв начало одна у Крымской площади, а другая у Зубовской, бежали рядышком, все сближаясь и сближаясь. Сбежав под горку, они вливались в площадь у Причистенских ворот, где в зеленом сквере белел громадный храм Христа Спасителя, блиставший своими главами, которые дали материал для арифметических задачников, требовавших решать, сколько золота пошло на покрытие его куполов. Обе древние московские улицы у самых своих устьев натыкались на неуклюжий дом, не дававший им окончательно соединиться и выходивший прямо на площадь. Дом этот горел еще при Наполеоне, Потом простоял десятки лет памятником московского пожара, был кое-как восстановлен. Стоял до 1872 года, поглядывая узкими окошками на то, как храм будто провалился сквозь землю, оставив открытым огромный котлован, как мгновенно исчезла розовая церквушка, выстроенная во искуплении грехов Малютой Скуратовым, как слева вдруг... Выскочил из-под земли полукруглая арка, пылающей над ней буквы «М». Когда этого вздыбилась старая остоженка, Которая, скинув трамвайные рельсы и вывернув свое чрево, Приняла в него тоннели метро. А до этого дом испытал дни, Когда старую штукатурку на его стенах разбивали октябрьские пули. Видал, как на его узеньких глазах По обеим дряхлым улицам понесся широкий размах новой молодой жизни, как приняли они новый облик и новые имена, как принаряжались и хорошели, румянясь алыми стягами в несветлых праздников, когда по руслам их текли шумные поющие толпы людей, плясавших при остановках прямо на булыжной мостовой, которая расстелила потом для них и асфальтовые полотнища.